Альвео даже и не радовался. То есть все прошло хорошо, они воздали должное фюзелю и компании, Просфора нашлась, оказалась живой, здоровой, хоть и слегка исцарапанной. Эмоциям положено было захлестывать с ног до головы. Но они своей святой обязанности не выполняли, просто-напросто отказывались. Драконолог не искал особой причины такого парадокса, лишь поддавался воле ощущений, которые словно укутали в серое покрывало. И при всем желании скинуть его не получилось бы. Оно оказалось очень к месту. Конечно, все эти разговоры про войну, кейзера и грифонов... Да. Грифонов. А в голове Альвио. Смысловой ряд стоило с них скорее начинать, ведь как так можно было? Просто взять и вырезать их всех ради какой-то, да пусть даже самой важной и нужной цели. Понять драконолог не мог, вот и домой шел как в тумане, не радуясь и не ревя от подступающей горлу печали и тленности бытия мир словно бы сгорел оставив от себя бархатный серый пепел а он альвио этого даже не заметил принял как данность альвио не помнил как открыл дверь будто сквозь стену прошел как снял шарф и плащ пальто тоже хотел было просто сесть за стол потому что мозг отказывался делать что либо кроме варенья в собственном соку из мыслей Но тут драконолог заметил, как по полу носится, пытается. Нечто очень яркое на фоне потускневшего мира. В альве словно пару литров кофеина ввели, он тут же взбодрился, посмотрел на полку шкафа, увидел, что склянки там не стоит, посмотрел вниз, заметил осколки, а потом наконец-то кинулся к дергающемуся нечто. Гомункул оказался не таким проворным, как хотел бы, никак не мог обрести хотя бы некое подобие формы, менялся, распадался в кисельную жижу, которой, собственно, и был. Лишь на мгновение обретал очертания кривого силуэта и снова разваливался. Даже для него это было чересчур нестабильно. Драконолог загнал существо в угол, прихватив свободную склянку, и заманил внутрь пробирки, покрепче закупорив пробчатой крышкой. Альвио отряхнулся, выдохнул, поднял скляночку, покрутил в свете дневного солнца и нахмурился. Существо дергалось пуще прежнего, сильнее, чем до того, как Альвио уехал. Видимо, поэтому и свалился с полки. «Нехорошо все это», — подумал драконолог. Ой, как нехорошо. Отставив гумункула на стол, чтобы больше уж точно не падал, и положив туда же тетрадку с зарисовками, Альвио присел и опять задумался, слегка засыпая. Он точно знал, что проблемы с магическими потоками происходят из-за того, о чем рассказывала Просфора, возвращенные големы, грифоны и война. Драконолог боялся даже представить, что будет, когда нити расшатаются. А если сейчас была только прилюди к остальному действу, то как пить дать во время основного акта с магией случится такое, что волосы дыпом будут вставать. И далеко не всегда от удивления. Альвио посмотрел в окно. Далекие горные пики скрылись за плотными облаками. Слишком много всего стояло на кону. Слишком много всего было задействовано в этой формуле, Это ком заклинание, написанном воздушными чернилами на душе Альвио. Грифоны, дракони, магия, нормальная жизнь и, конечно, просфора. Просфора, которая была совсем уж не по себе. Нужно действительно что-то делать. И драконолог не просто верил, а знал, что Просфора обязательно сможет сделать, сделать вообще все, что угодно. С ней так было всегда, и не нужно представлять, что не видишь стены препятствий, что не видишь стены препятствий, забываешь о них. Главное осознавать, что идешь прямиком к стене, и верить, что пришибешь ее. Хотя попадам-с... Хоть Попадамс и говорила ему, что она просто она, и ничего в этой ситуации не сделает, в этом так как раз и была вся соль. Просфора именно, что она сама, а никто иной. И она, никто иной, точно справится. Ей нужно справиться, хотя бы на зло всем, кто не верит. Тут Альвио поймал себя на мысли, что Попадамс уже сама почти не верит в себя. И даже легкий запас, такая жировая прослойка уверенности, иссякла, исчерпала себя. Нужно как-то останавливать войну. Дремота уже бесцеремонно вторгалась в сознание, сталкивая красочные образы. В следующие мысли формулировались в голове с трудом, но одну драконолог выхватил и не упустил. Одним им точно не справиться. Так это не работает. Все равно, что тычком пальца повалить человека на земь. На глаза Альвио, порядком слепающейся, попался старый выпуск городской газеты с вечно веселящим названием «Хмельные вести», уже запылившейся и никакой информационной ценности не представляющей. Но искрам идеи и положено зажигаться спонтанно, от самых неожиданных спичек. Искра вспыхнула, стала полупрозрачной мыслью, осенившей Альвио. Он сам не понял, успел ее ухватить или нет, потому что на мгновение провалился в сон. Очнулся, подумав, что прошел целый час. Оказалось, как и обычно, всего минута. Тогда прозрачная мысль вернулась в голову. А «Почему бы и нет?» Пробубнил драконолог, беря в руки пыльную сложенную газету. А почему бы и нет?